Глава 86. Зоя А во вторник в центре скандала оказалась уже я. Правда, с Глебом и его семейством, или нашим рабочим коллективом, это было никак не связано. Рано утром, я как раз только закончила готовить завтрак, зазвонил мой мобильный телефон. Хорошо, что у меня в этот момент уже был заслуженный перерыв перед следующим заходом, иначе я бы непременно все пережарила и сожгла. Звонила Геля и шмыгая носом серьезно вопросила: "Зой, а можно я к тебе приеду?" Я так удивилась, что с размаха плюхнулась на табурет, но не попала и завалилась на пол, отбив себе весь копчик. "Куда приедешь? К тебе?" Сестра вновь шмыгнула носом. "Точнее, мы приедем, я и Элочка. Не называй меня так." Пробубнила где-то на заднем плане и Я вытаращила глаза. Что это, блин, блинский значит? Зой, Зоя, ты чего молчишь? Ты меня убила одним выстрелом, проворчала я, проводя ладонью по лбу. Аж спотела от напряжения. Ничего не понимаю. У Ларисы ковид, что ли? Да при тут ковид? Просто, в общем, ну, да и я. Вновь раздался в трубке голос элочки. А потом со мной заговорила уже она, Торя как ненормальная, словно боялась, что я ее перебью. Короче говоря, Геля решила просветить ту женщину, с чем мужем встречается наша мать. И вчера вечером подкараулила ее у подъезда, все рассказала. Мужик матери грандиозный скандал закатил, а та нам. Мы хотели еще ночью уехать, но решили тебя не будить. Так можно приехать? Стало яснее, но не слишком. Да... И эмоции теперь зашкаливали. Убить хотелось всех и сразу, начиная от Ларисы, заканчивая гелей. Ну за каким хреном она в это полезла? Тоже мне спасительница мира и восстановительница справедливостей. мне это теперь что с ними делать? И, кстати, зачем им вообще уезжать, да еще и вдвоем? элочка то каким боком? Так, давайте по порядку. Вздохнула я, поднимаясь с пола и все же садясь на табуретку. Геля решила просветить эту несчастную. Но каким образом она узнала адрес?» «А это важно!» Удивленно протянула Эллочка, и я почти рявкнула. «Само собой! Я хочу понимать, во что вы вляпались. Ты ведь тоже участвовала? Ну, раз собираешься уезжать вместе с гелей «Не участвовала. Кажется, сестра даже возмутилась. Если бы я узнала заранее, то отговорила бы Гелю!» А теперь мне просто не нравится поведение мамы. Геля значит «коза», она прям молодец, что ли. Сама с женатым связалась, вот теперь пусть и расхлебывает, Чего Гелю-то винить?» Ого, элочка встала на сторону младшей? Обалдеть. Видимо, Лариса там и правда вышла из берегов. Обычно она довольно инфантильна и холодна. Но если обеих девчонок пробила, значит, скандал и правда был не нешуточный. «Я следила за мамой и её мужиком, когда они встречались». Сказала уже Геля, и я поняла, что элочка включила громкую связь. Это было неделю назад. Потом пошла за ним, заприметила дома подъезд. Приезжала еще несколько раз, чтобы увидеть его вместе с женой. И позавчера это получилось. А вчера я подошла к ней и все рассказала. Кошмар. Чем развлекается младшая, пока меня нет рядом? Совсем от рук отбилась. Зой, так можно мы приедем к тебе? Хотя бы на пару дней, а? Ох, хоешки Геля, куда вы собираетесь приезжать? Я живу в небольшой комнате с узкой кроватью. Где вы будете спать? И вообще, это чужой дом. Я здесь просто повар, понимаешь? Ну, Зоя! Законючили обе хором, и через пару минут, поняв, что уступать девки не собираются, я сдалась. Спрошу у Глеба. Откажет, этим и буду оперировать. А пока отказа у меня не имеется, разговаривать с сестрами все равно, что в воду вступит олочь.